Часть шестая. Прометей раскованный. Теперь о страхе о другом сказать хочу. Кусливых бойся грифов, зевсобешенных собак и бойся одноглазых конников из рати Аримаспов. У Плутонова потока золотого обитающих ты к ним не приближайся. Эсхил. Прометей прикованный. 430 год до нашей эры. Глава сороковая. 26 июня, 18 часов 52 минуты по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Простите за вторжение, пробормотал Ковальский. К тому времени, как они обогнали высохшее озеро и достигли наконец нижних ступеней Золотой лестницы, город загудел. Когда они сюда вломились, догадался Грей. то наверняка сработал некий защитный механизм. «Смотрите!» — маг указал влево на самый верхний ярус города. На вершине ближайшей лестницы бронзовый люк, которым был запечатан тоннель, начал открываться, и с под крышки сочилась темная вода. Ковальский огляделся. То же происходило на вершинах всех пяти главных лестниц. Люки приоткрылись шире, И потоки воды превратились в порожестые реки, превращая ступени в бурлящие водоотводы, летящие во все стороны брызги пахли солью. "Уходим!" прокричал Грейт Олкай всех вверх по узкой золотой лестнице. Потоки уже достигли нижнего уровня и с грохотом вливались в пустую чашу озера. Вода по спирали вливалась в пересохший водоём, медленно наполняя его. Однако это было ещё не всё. Бейли схватил Грэя за руку и навёл луч его фонаря на ближайший поток. Там с края виднелось что-то размытое. Оно вращалось, приводимое в движение силой новообразованной реки. Бронзовые водяные колёса, сказал Бейли. За статуями мы их не заметили. Грэйнах хмурился и махнул остальным, чтобы не мешкали и бежали к дворцу. Что они приводят в движение? Словно в ответ на его вопросы верхний ярус озарился золотистым пламенем, там зажигались сотни факелов. Постепенно уровень за уровнем осветился весь город. "Похоже, колёса качают масло медое по всему Тартару", догадался Бейли. "Это местная версия газопровода, питающего уличные фонари". Однако топливо подступало не только к светильникам. Слева у края водяного потока ожила статуя Задвигались потемневшие бронзовые пластины, и в щели между ними просочилось зеленоватое масло. Когда оно достигло некой точки внутри изваяния, вспыхнуло пламя с такой силой, что статую чуть не разорвало. Сквозь щели между пластинами пробились языки огня. Статуя выпрямилась и жужжа колёсиками механизма развернулась, обратила на нарушителей взгляд единственного глаза, подсвеченного изнутри тёмного бриллианта. Циклоп. Впрочем, ожил не он один. Массивный бронзовый орёл расправил острые как лезвия крылья, волк вскинул голову и пыша пламенем из пасти завыл на бронзовое солнце. Звеня металлическими чешуйками приподнялась кобра ростом с человека. Она раскрыла капюшон и тихо зашипела, ощерив изогнутые клыки, из которых капало светящееся масло. По всему городу просыпался мифический бестиарий. Маг замахал руками. «Не шумим!» — предупредил он и указал на стены дворца. Они уже преодолели половину расстояния, но двери казались недостижимо далекими. Теперь, когда кругом просыпался Тартер, всюду горели факелы. Из потоков, оставляя за собой огненные следы, выходили разнообразные создания. По улицам города разбредалась и расползалась бронзовая армия в поисках пробудившего ее нарушителя. Грей вёл людей вверх по ступеням. Стражи подступали с обеих сторон, и всё же группе повезло. Вскоре они добрались до вершины лестницы. Дворец стоял на среднем ярусе, его бронзовые стены, выгибаясь полукругом, достигали почти самых ступеней. По бокам от них высились свитые башни, до золотых дверей оставалось каких-то 20 ярдов. "Встаньте", прошептал Грей. Пробежав оставшееся расстояние, он приник к золотой поверхности, попробовал открыть сперва одну створку, потом другую, даже вспотел от натуги, затем обернулся к своим и покачал головой. Заперто. Я говорил, сокрушённо напомнил Мак. Ну, подумал Ковальский, пришло моё время. Он выступил вперёд, вскидывая дробовик, махнул рукой Грейю, чтобы тот подвинулся. И в этот самый миг что-то справа от него вышло в развалочку из стены. Огромная тварь напоминала огромного медведя. Бронзовые когти на его лапах царапали камень. На круглой голове с небольшими ушами темнела плоская морда, а позоди глаз драгоценностей пылало пламя. Ковальский молчал, надеясь, что существо пройдёт мимо, однако на всякий случай вскинул ружьё и прицелился. Медведь обернулся, И Ковальский мысленно обругал Мака. Похоже, некоторые и в твари видят или реагируют на движение. Ладно, ничего не поделаешь. Медведь заревел, и из пасти, полной зазубренных пластин медвежьего капкана, иначе не сказать, вырвался огонь. Ковальский зарычал в ответ и нажал на спускок. Дробовик в режиме автоматического огня выпустил 6 патронов. Бронебойные микрогранаты били в чудовище, срывая с него пластины и обнажая огненное нутро. Одна граната попала зверю в глотку и разорвалась там. Медведь пошатнулся и рухнул на пол. Грей подбежал к Ковальски и указал на дверь. Пробей нам путь внутрь, потом махнул остальным. Всем лечь. Ковальский широко улыбнулся и от бедра всадил в золотую створку ещё 6 микрогранат. снаряды разорвались с ослепительными вспышками и оглушительным грохотом, пробирающим до костей. Дым рассеялся, и все увидели, что двери стоят на месте, помятые, оцарапанные, но всё ещё закрытые. "Сзади!" закричала Мария. Ковальский обернулся. Его услышали. Прежде огненные стражи бродили по городу бесцельно, теперь они сходились к нарушителям. Ближе всех на нижних ступенях оказались два пса размером с пони. С клыков у них капало зелёное масло, образуя на ступенях горящие лужицы. Твари поднимались к цели, а слева и справа из дыма и пламени выходили другие, команду окружали. 19.04. Нехир вышел на высокую террасу, с которой открывался вид на Тартар. Кругом плясало пламя, и бродили огромные фигуры, окутанные дымом, в чреве которых пылал огонь. В бурлящий зев чёрного озера стекали спенные потоки воды. Воистину, при исподне. Потом у дальней стены города, где высился внушительный замок из потемневшей бронзы с золотыми воротами, раздалась серия взрывов. В свете пламени нехир разглядела крохотные фигурки на подступах к чертогу. Но ну, наконец-то Похоже, огненные создания припёрли американцев к дверям, опасаясь, что враг сумеет скрыться в тёмных недрах города, Нихир обернулась к помощнику и скомандовала: "Ахмад, подай ко мне гранатомёт". Боевик метнулся назад и принёс заряженный РПГ. Нихир положила чёрную трубу гранатомёта на плечо и опустилась на колено, прицелилась, поймав в перекрестие суетящуюся группу беглецов. приготовилась насладиться убийством и нажала на спуск. Граната ушла в сторону, ударившись о великана в последний момент выросшего перед Нехир. Снаряд по дуге, оставляя дымно-огненный след, взлетел куда-то вверх и врезался в стену позади замка. Поражённая Нехир упала и отползла назад. Перед ней высилась настоящая стена из бронзы с головой в форме пули и кольцами вместо глаз. На саму Нихир оно внимания не обратило, видимо, было слепо. Зато в руках гигант сжимал бронзовый валун размером с внедорожник. «За мной!» — закричала Нихир. Она откатилась в сторону и, вскочив на ноги, устремилась к пандусу, спускавшемуся на верхний городской ярус. Товарищи побежали за ней громко топоча. Пещера содрогнулась. Нихир бросила вперед. Она сильно ударилась о пандус и кубарем покатилась вниз. Обернулась и увидела, что гигант ударом валуна сбил террасу и теперь заколачивает бронзовый шар в тоннель, закупоривая единственный выход. Закончив дело, он рухнул на колени, привалился головой к стене и затих. Нехир собрала вокруг себя выживших, пятеро погибли. Нехир посмотрела на противоположный край пещеры, ярость в ней полыхала белым пламенем. Я заставлю их страдать. обещала она себе